Глава двадцать третья Некоторое время ушло на то, чтобы сделать в хижине тщательную уборку. Однако ему все же придется как можно скорее вернуться сюда с более мощным чистящим средством, чтобы уничтожить даже малейшие следы. У него было необъяснимое чувство, что ее ударил ледорубом по голове кто-то другой, а его просто заставили прибираться в помещении после случившегося. В определенном смысле ему было жаль Катю, но в то же время ее поведение не на шутку его разозлило. Она не заслуживала смерти, но в сложившихся обстоятельствах он отреагировал единственно возможным образом. Судя по записям в гостевой книге горного приюта, между посещениями в это время года обычно проходили дни и даже недели, поэтому ему наверняка удастся замести все следы. если только он вернется сюда этим же вечером. Однако теперь самым важным было избавиться от тела. Он положил его в спальный мешок и дотащил по снегу до машины. В этой глуши, да еще поздней зимней ночью, можно рассчитывать на то, что ему никто не помешает и он останется незамеченным. Проблема состояла в том, как поступить с трупом. Все, что ему приходило в голову, подразумевало ту или иную степень риска. Наконец, он решил, что поедет вглубь страны к леднику. Он знал, что в леднике есть зона расщелин, которая идеально подходила для его цели. Конечно, на машине туда не подъехать, но в условиях низких температур и снегопада можно вполне преодолеть последний отрезок пути на лыжах. Такой план ни за что бы не сработал летом. когда ледники кишмя кишат туристами, но в это время года можно и рискнуть. Вот туда он и направится и позаботится о том, чтобы Катя исчезла навсегда.